Предупреждая командиров о соблюдении осторожности, мы не ошиблись. На реке Сервич противник оказал упорное сопротивление. Правда, и здесь оборона его была вскоре прорвана. Первыми форсировали реку гвардейцы 120-й дивизии в ночном ожесточенном бою, вынудив противника на рассвете к общему отходу. В этом бою командир дивизии Ян Янович Фогель был, как всегда, впереди. Всегда ему сопутствовало военное счастье, а в этот раз он получил тяжелое ранение и скончался. Это была большая утрата. Мы потеряли старого большевика, прекрасного всеми уважаемого командира. Товарищ Фогель был похоронен с подобающими почестями в районном центре Дятлова. При занятии населенного пункта «Дворец» 8 июля особенно отличилась 269-я стрелковая дивизия под командованием генерала Кубасова, которая в этот день, совершив марш в 65 километров, захватила мост через реку целым и, несмотря на яростные контратаки противника, удержала его. Отряд 1901-го самоходного артполка состоявший из семи самоходок и нескольких машин со стрелками, шел по дороге лесом, обходя противника, отступающего на Новогрудок. Отрядом командовал подполковник Зирка. Как только отряд углубился в лес у деревни Рудка, он был обстрелен плотным пулеметным огнем с двух бронетранспортеров. Командиры в отряде, бывшие всегда на чеку, немедленно организовали ответный огонь самоходок. Вступили в бой и соскочившие с машин стрелки. После короткой перестрелки самоходки оставили дорогу и по редкому лесу пошли на противника. Вслед за ними поднялись и стрелки. Немцы не ожидали контратаки и стали поспешно отходить. Наш отряд преследовал их по пятам. В результате этой стычки противник оставил пять орудий, которые так и не успели открыть огонь, 2 бронетранспортёра, 45 автомашин и 145 трупов. Мы потеряли убитыми двух человек, в том числе комсорга полка Давтяна и одного раненым. Лишь 10 июля была окончательно разгромлена окруженная в нашем тылу группировка противника, которой командовал генерал Фолькерс. Хотя наступление еще продолжалось, мы могли уже подвести его некоторые итоги. За 17 дней армия продвинулась на 350 километров, форсировала Березину и Неман, вместе с соседями овладела городами Бобруйск и Минск, освободила 5000 населенных пунктов, в том числе районные центры Червень, Духовичи, Рудинск, Негорелые, Столбцы, Новогрудок, Новоельня, Дятлова, Кареличи, Городище, Дворец. Громадные потери были нанесены многим соединениям противника, в том числе его 6 12-й, 31-й, 35-й, 36-й, 45-й, 78 134-й, 286-й, 29-й, 383-й пехотным дивизиям, 12-й, 18-й, 20-й танковым дивизиям, 511-му полку связи, 17 аэродромному полку и ряду частей усиления. Захвачено было 27 900 пленных. В качестве трофеев в наши руки попало 92 танка и самоходных орудия, 482 артиллерийских орудия, 549 минометов, 2279 пулеметов, 13104 винтовки и автомата, 31 тягач, 1310 автомашин, 4715 лошадей, 2900 повозок с различными грузами. По директиве фронта армия на девятый день наступления должна была выйти на реки Ольса и Березина. Эту задачу мы выполнили на пятый день, а на десятый были уже в Минске. Такие темпы наступления объясняются героизмом и боевой выучкой солдат, инициативой и решительностью офицеров, умелой организацией воспитательной работы. Сказалось, конечно, и то, что командование армии смогло отстоять и осуществить свое решение, которое более соответствовало сложившейся обстановке, чем рекомендации штаба фронта. Общему успеху наступления армии способствовало наличие плацдарма на западном берегу Днепра, который был захвачен зимой по нашей инициативе. Если бы мы начинали наступление с восточного берега, то все было бы намного сложнее. И, наконец огромную помощь нам оказали партизаны белоруссии множество их бригад отрядов и групп сковывали противника в его тылу срывали его перевозки содействовали нашим войскам в форсировании рек влившись в ряды нашей армии партизаны не просто ее пополнили а умножили ее героизм когда мы выходили на западную границу белоруссии Наша радость была омрачена новой утратой. Был убит командир 35-го стрелкового корпуса Виктор Григорьевич Желудев. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После освобождения города Волковыска наиболее плотная группировка противника оказалась перед правым флангом нашей армии где находился корпус генерала Желудева. Поэтому корпус отставал от общего продвижения. Рано утром, 28 июля, я вызвал к телефону Желудева, информировал его о том, где находятся дивизии 40-го и 41-го корпусов, и спросил, как обстоят дела у него. «Плохо», — с горечью ответил он. «Не отстают ли командиры дивизии и полков от боевых порядков?» спросил я. так будто нет. Выезжаю к вам», сообщил я. Когда я прибыл в штаб корпуса, мне доложили, что генерал Желудев убыл в 323-ю дивизию. Уточнив маршрут, я поехал следом за ним, сначала на КП этой дивизии, потом на НП который был оттуда в одном километре. Там происходили спешные сборы к перемещению, и не напрасно. С этого НП видимость была очень ограниченной. Командующий корпусом и командир дивизии стояли у машин, готовые к выезду. Я не стал задерживать их, лишь спросил, знают ли они дорогу ко вновь выбранному НП, имеются ли там связь. Мне ответили утвердительно командир корпуса оставив свою машину поехал впереди с командиром дивизии а я за ними отчетливо выраженных дорог не было местность пересеченная мы сперва ехали полевой затем лесной дорожкой на запад потом машина идущая впереди повернула проехала немного на юго запад по несколько лучшей дороге и свернула на север мне стало ясно что дороги к новому нп Комдив не знает. На остановке я слышал, как командир корпуса упрекал его за это. Я следовал, однако, за ними, не вмешиваясь в спор, опасаясь их смутить и тем самым окончательно запутать. Когда мы выехали на хорошую полевую дорогу, справа от нас было поле, слева лес, у дороги стояли три отдельных дома, а в полутора километрах перед ними находилось, Невысокая, но широкая, пологая высота, куда мы и держали свой путь. Мне показалось подозрительным, что на склоне высоты, обращенном к нам, не видно ни людей, ни повозок, ни огневых позиций. Я приказал своему шоферу догнать переднюю машину и тихонько посигналить, чтобы сидящие в ней оглянулись. Когда мы подъехали ближе, я громко, чтобы там слышно было, сказал Не останавливайтесь продолжайте ехать, но тихо слушайте меня внимательно. Вы не знаете куда едете я буду считать до трех по счету три быстро соскакивайте все с машины и бегите за дом. своему шоферу я сказал как соскочим, быстро развернись и уходи назад за бугор. У третьего последнего дома желудев маслов я и наши адъютанты Выскочили, по моему счету, из машин и скрылись за домом. В тот же момент по нас открыли огонь из трех пулеметов и десятка винтовок. остановленной на дороге машины Камдива вся была продырявлена, как решето. Моя машина уходила на большой скорости, прикрытой клубами пыли, как дымовой завесы Пули летели вдоль дороги, цокали о разбитую машину, застревали в стенах дома. Противник был в двухстах метрах от нас, в хорошо замаскированной траншеи. Ясно было, что три пулемета были уже нацелены на наши машины на случай их остановки, и, несомненно, расстреляли бы нас, если бы мы пытались повернуть назад. А если бы мы проехали вперед еще с полминуты, то попали бы в руки противнику. Мы семеро стояли за домом. Стрельба не прекращалась. Дом был пуст. «Куда вы нас везли?» спросил я мертвецки бледного генерала Маслова. Он не ответил, только бледность на его лице сменилась краской стыда. За него сказал Желудев. «Я говорил, что едем не туда». Все было понятно. Наши дивизии наступали по отдельным направлениям, Не имея сплошного фронта, мы попали в промежуток между дивизиями. Наших войск не было видно. Противник мог сделать вылазку из своей траншеи, чтобы пленить нас. Нельзя было медлить и оставаться за этим домом. Но что делать? Как выйти из укрытия и не быть тут же убитыми? Мы решили доползти по ржаному полю до дома, который был от нас в двухстах метрах а потом до следующего, что был за ним метров полутороста. Ползти надо было в невысокой ржи по-пластунски, плотно прижимаясь к земле. Было жарко, мокрые от пота мы, подгоняемые страхом, ползли, забывая усталость, и все время слышали выстрелы, хотя уже не прицельные. Мы были метрах в двадцати пяти от второго дома, но нас отделяла от него полоска пашни, по которой ползти бесполезно. Мы сделали передышку, изготовились к перебежке и одновременно оказались за домом. Противник нас заметил поздно. Таким же образом мы перебежали и за следующий дом. Мы были уже в полукилометре от противника. Боязнь быть плененными отпала, но не отпала опасность быть убитыми. Оставалось преодолеть еще 500 метров, чтобы добраться до леса или скрыться за бугром. Это было тоже нелегко. Мы должны были подниматься в гору на виду у противника. Решили идти, но ну, быстро и зигзагом, взяв большой интервал один от другого. После небольшой передышки пошли. По нас стреляли из пулеметов. Потом ударили из пушки и минометов. Наверное, немцы поняли, какая крупная добыча уходит. Может быть, они различили красные лампасы у троих. Генералов Желудева и Маслова потянуло к выдающемуся в нашу сторону углу леса, хотя я и пытался их остановить, говоря, что опушка, вероятно, противником пристрелена. Мы с адъютантом продолжали идти по полю, чтобы скрыться за гребнем высоты. Как только наши товарищи стали подходить к лесу, послышался артиллерийский залп, а потом мы увидели 10-12 разрывов у опушки. Рослый генерал Желудев был подброшен взрывом. Я понял, что случилось непоправимое несчастье. Когда мы оказались невидимыми противнику и огонь прекратился, Я послал адъютанта Галушка на угол леса узнать, что произошло. Моя машина была прострелена в нескольких местах, но шофер остался невредим. Я следил за адъютантом. Увидев, что он остановился у опушки и машет руками, я сел у машину и поехал к нему. Причувствие меня не обмануло. Мы нашли убитого Желудева и контуженного Маслова. Их и шофер помогли положить в машину тело Желудева, посадить Маслова, и мы медленно поехали в штаб 323-й стрелковой дивизии. Желудева и подорвавшихся в этот день на минах заместителя командира 348-й дивизии полковника Праслова, командующего артиллерией сорокового стрелкового корпуса полковника Медведева, и помощника начальника разведотдела корпуса майора Шеймовича похоронили в Волковыске. Именем Виктора Григорьевича Желудева названа главная улица этого города. 29 июля разгорелась битва за Белосток, которым мы овладели через двое суток. 30 мы уже продвинулись западнее города на 20 километров к верхнему течению реки Нарев. Этот наш маневр вызвал немало толков. Через довольно значительное время, прошедшее после него, когда среди других операций разбирали и эту, полковнику Беляеву, командовавшему полком, который сыграл в маневре большую роль, задали вопрос. «А не страшно ли вам было лезть к Белостоку в такую узкую щель?» «Если отвечу «не страшно», вы мне все равно не поверите. Конечно, страшно. Но мы верили в удачу». Один из наших самых расчетливых генералов, без колебаний осуществивший план этой рискованной операции, потому что считал ее продуманной, сказал, «А мы вообще в Третьей Армии любим действовать». Более слабой рукой схватить и держать противника за грудь, а кулаком сильной руки стукнуть его в ухо или по затылку. Так и в Белостоке. Всего один полк зацепился за окраину, а две дивизии, не имея с ним тактического соприкосновения, прорвали фронт севернее города и ударили по врагу с тыла. Мы этим и город избавили от уличных боев. И потерь понесли меньше. Действительно, брать Белосток в лоб значило бы затевать очень трудное и кровавое дело. Оборона перед городом состояла из трех траншей, одной из которых он был обведен вокруг. За двое суток по нашим частям было выпущено 15 тысяч снарядов и мин. Что сделал полк Беляева? На узкой полосе он прорвал все три траншеи, проник на юго-восточную окраину Белостока, удержал ее и привлёк к себе все внимание противника. Пользуясь этим, дивизии Никитина и Маслова обходным движением проникли в тыл, захватили 28 орудий, сразу лишив противника артиллерийской поддержки. Успеху этой операции редкой по быстроте темпов очень помогла авиация, руководимая генералом, ныне главным маршалом авиации Вершининым. С каждым днем наступать становилось труднее. После освобождения Минска мы прошли за 20 дней 200 километров, а за следующие 37 дней, преодолев в напряженных боях предполье с девятью хорошо оборудованными, оборонитными рубежами, продвинулись лишь на 120 километров. Какое значение враг придавал этим последним перед Наревым рубежам, можно судить по приказу, с которым командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал Модель обратился к своим войскам. «Враг стоит у ворот Пруссии. Наши армии, сражающиеся на западе и юге, в таких же условиях, как мы, Ждут от нас, что мы удержим предполье и не допустим врага на немецкую землю. Теперь ни шагу назад, никаких колебаний. Каждый на своем месте должен сделать все, что от него зависит. Наши малочисленные дивизии прошли от Бобруйска до Нарева более 600 километров. Это был большой боевой успех. И он получил достойную оценку. За Бобруйскую операцию более 33 тысяч солдат, сержантов и офицеров 3-й армии были награждены орденами и медалями. Все дивизии армии стали краснознаменными, некоторые были удостоены орденов Суворова и Кутузова. Войска армии получили 5 благодарностей Верховного Главнокомандования.